Краткие сведения о Саудовской Аравии. примечание автора. На момент написания книги. Общая информация. Глава государства. Его Величество Король Фахт Ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд. Официальное название государства. Королевство Саудовской Аравии. Аль-Мамляка Аль-Арабия Ас-Саудия. Площадь. 864 866 квадратных мили. 2150 квадратных километров. Население. 14 миллионов человек. Крупные города. Эр-Рияд, столица. Джидда, порт на Красном море. Мекка. Первый по значимости священный город мусульман. Мусульмане всего мира молятся, повернувшись лицом к Мекке. Медина. Город пророка, который по значимости священный город-мусульман. Таиф – летняя резиденция правительства. Даммам – порт и административный центр. Дахран – центр нефтеразработок. Янбу – нефтеналивной порт. Хаиль – торгово-ремесленный центр. танура нефтеперерабатывающий центр. Эль-Хуфуф – центр ремесленно-кустарного производства. Религия, ислам, всенародные праздники. Ид-аль-Адха, три дня, главный праздник жертвоприношения. Ид-аль-Фитр, три дня, праздник разговения, второй по значению мусульманский праздник. Краткая история. Саудовская Аравия – страна кочевых племен, корнями уходящих к древнейшим цивилизациям, существовавшим на территории Аравийского полуострова. Предки современных саудовцев – жили на пересечении древних важных торговых путей и поэтому существовали в основном за счет налетов и грабежей. Пророк Мухаммед объединил эти воинственные племена под единой религией ислам. До смерти пророка, который умер на 63-м году жизни, большая часть Аравии была уже мусульманской. Предки современных правителей Саудовской Аравии в XIX веке правили большей частью Аравии. Потеряв огромную территорию во время войны с турками, они бежали из Рияда, найдя убежище в Квете. Король Абдул-Азиз ибн Сауд, отец нынешнего короля, начал войну с турками, в результате которой Рияд и вся страна были освобождены. В результате его политики в 1932 году было создано современное государство Саудовской Аравии. В 1938 году в стране началась промышленная добыча нефти, и Саудовская Аравия вскоре превратилась в одну из богатейших стран мира. Официальный язык – арабский. в Законодательство и правительство. Саудовская Аравия является исламским государством, и в основе законодательства и судопроизводства лежат законы шариата то есть комплекса правил поведения члена мусульманской общины. Основой для шариата является Коран. Во главе страны стоят король и совет министров. Их решения также принимаются на основе законов шариата. Все министерства, правительственные органы и губернаторы непосредственно подчиняются королю. Религия. Саудовская Аравия – родина ислама. Одно из трех монотеистических религий. Мусульмане верят в единого Бога и что Мухаммед является его пророком. Как сердце ислама, Саудовская Аравия занимает особое место в мусульманском мире. Каждый год миллионы паломников из всех стран отправляются в Мекку, чтобы воздать дань Аллаху. Саудовская Аравия является одной из самых ортодоксальных мусульманских стран, и ее граждане строго придерживаются традиционного толкования Корана. Денежная единица – Саудовский Реал. Население. Население Саудовской Аравии приблизительно 14 миллионов человек. Все саудовцы – мусульмане. 95% мусульман – сунниты, исповедующие основное направление ислама. 5% – шииты, принадлежащие ко второму направлению. Население, исповедующее шиизм, подвергается дискриминации и гонениям со стороны суннитского правительства, так как между приверженцами суннизма и шиизма существует вражда недоверие.